521. О победе надо думать не после того, как она достигнута, а постоянно. Не может быть поражения, когда близок ладыка. Победительное состояние сознания и полная уверенность в победе нужны как условие ее одержания. Победителем недаром назвал, и путь наш победен. Но тот, кто с нами, час имеет борьбы, но знает, что он победитель всегда.